Глава 36. Сюрпризы. Эль. Удивительно, но мой тихий писк. «Ребята, хватит!» Был услышан, и мордобой резко прекратился. На секунду повисла тишина. Раф с виноватым видом нашкодившего щенка склонил голову и внезапно рухнул передо мной на колени. Рядом с ним, кидая плотоядные взгляды на окровавленную шею рыжика, опустился вампир. И компанию этой парочки составил Энджи. Капитан и Лин с недоумением переглянулись между собой, пытаясь понять, что тут вообще происходит. «Вы с ума сошли? Встаньте!» – воскликнула я, пытаясь подняться с кровати, но предательское головокружение быстро вернуло меня назад на подушке. В метре от меня пребывал в сладком забытии Дентаран, и я даже позавидовала этой спящей красавице, точнее, кудрявому красавцу. что ему все ни и его нервные клетки сейчас в полнейшей безопасности. «Осторожно, Эль, не надо резких движений!» кинулся ко мне Лин и положил свою теплую ладонь мне на лоб. Приятное тепло тут же разлилось по всему телу восхитительной волной. И мне стало так хорошо, что захотелось мурлыкать от эйфории. На душе зацвели ромашки, и захотелось обнять и расцеловать весь мир. А начать с тех, кто в хижине. Как говорится, кто не спрятался. Я, конечно, не медик, но догадалась, что моя кровь в тот момент бурлила от избытка эндорфинов. Кажется, это был один из тех гормонов, о которых говорил Артен. «Прими мои глубочайшие извинения в неподобающем поведении, милая Кириэль», скорбно обратился ко мне вампир. «Полагаю, для вашей безопасности будет лучше, если я вас покину». «Я обустрою себе какой-нибудь шалаш на другом конце острова», – заявил он, глядя куда-то в пол. «Прости меня, Кири, я не ожидал, что мой дар выйдет из-под контроля. Я не хотел причинить тебе вред», – подавленно произнес Раф. Его ушки олели от стыда, а лицо и шея были перепачканы кровавыми разводами. «Я виноват, что не доглядел за тобой, Эль», – расстроенно сказал Энджи. «Надо было раньше вмешаться и остановить этого горе-лекаря». искоса посмотрел он на Рафа. Красные уши эльфа стали бордовыми. «Встаньте уже, пожалуйста!» Поморщившись, решительно потребовала я от парней, и они наконец-то поднялись на ноги. Моя вторая попытка принять сидячее положение уменьшалась успехом, и я похлопала по постели рядом с собой, подзывая вампира. «Иди сюда, Эртен!» Тот шумно выдохнул, окинув меня напряженным взглядом. Перепачканные в крови платье, лицо и кожа на груди явно выбивали его из равновесия. но Ноздри вампира нервно трепетали, а в глазах то и дело проносились алые всполохи. Но он все же взял себя в руки. Стиснув челюсти и затеив дыхание, он подошел ко мне и опустился рядом на кровать, старательно избегая смотреть мне в глаза. Лин быстро подсуетился Я чистил магии и меня, и заляпанная кровью покрывала. А потом и Рафа, на всякий случай. Вампир кивнул нашему целителю с большой благодарностью и немного расслабился. «Никаких шалашей. Справимся. Пей». Я протянула ему под нос свое запястье. «Я не могу». Отшатнулся он от такого искушения, а у всех присутствующих от изумления округлились глаза. «Спасибо огромное, милая Кириэль, но не стоит этого делать. Ты так потеряла много крови и...» «Я боюсь, что не смогу остановиться», – добавил он уже едва слышно. «Эртен, я тебя сейчас сама покусаю», – решительно заявила я. «Пей. И не волнуйся, парни тебя подстрахуют. Если что, оттащат. Благодаря Лину моя кровь сейчас насыщена эндорфинами, а это именно то, что тебе нужно, ведь так?» – вскинула я бровь. «Лаурелин, что скажешь?» – глухо спросил Энджи. На его мрачном лице было написано, как сильно ему не нравится все происходящее. «Допустимый риск», – задумчиво кивнул эльф. «Сто грамм крови, не больше», – строго предупредил он вампира, и тот послушно кивнул. «Спасибо, Кири», – хрипловато произнес Эртен, и прежде чем прокусить вену на моем запястье, Покрыл это место и ладонь нежными поцелуями. Его губы разгоняли бешеные горячие мурашки по моей коже, а от его руки, которой он мягко сжимал тыльную сторону ладони, словно исходили сладкие покалывающие искорки. Это было так неожиданно и вместе с тем приятно, что я прикусила губу, чувствуя, что мои собственные остроконечные уши начинают гореть не меньше, чем у Рафа. «Ох уж это предательское эльфийское тело с его гиперчувствительностью!» Оставив на мне несколько десятков поцелуев, Эртен прокусил таки мою руку и присосался к ране с видом умирающего от жажды, добравшегося до ручья. Но наслаждаться вожделенной влагой ему довелось недолго. Через пять секунд дверь в хижину была едва не снесена с петель мощным ударом, и внутрь ввалилась боевая пушистая радуга. Мелькнув в воздухе разноцветной молнией, разъяренный Фуксик накинулся на ошарошенного вампира, повалил его на кровать и едва не впился острыми клыками в горло. Лишь мое грозное «Фу!» остановила его от нанесения вампиру ран, несовместимых с жизнью. Мой пушистый телохранитель послушно замер, убивая Артена яростным взглядом, и потом с неохотой сполз с вампирской груди. Но на этом сюрпризы не закончились. Входная дверь снова распахнулась, и внутрь с каким-то ошалевшим видом ввалился огромный снежный барс. «Шелти!» – потрясенно пробормотал Лин.